Глава 9. Окружите гнев осознанностью Узлы гнева В нашем сознании находятся сгустки боли, гнева и разочарования, которые мы называем внутренними состояниями. Их также называют узлами, потому что они связывают нас и мешают нашей свободе. Когда кто-то оскорбляет нас или плохо с нами обходится, в нашем сознании формируется узел. Если вы не умеете развязывать внутренние узлы и преобразовывать их, они остаются внутри нас на долгое время. И в следующий раз, когда кто-то скажет или сделает что-то похожее, этот узел станет больше и туже. Эти узлы боли, эти внутренние состояния руководят нами и способны толкать нас на разные поступки, диктовать нам поведение. Через некоторое время нам становится очень сложно преобразовывать развязать эти узлы, и мы не можем ослабить путы своих фиксированных состояний. На санскрите внутреннее состояние называется словом «самьоджана», что означает «кристаллизовать». У каждого из нас имеются внутренние состояния, которыми нужно заняться. С практикой медитации мы можем развязать эти узлы и пережить преображение и исцеление. Не все внутренние состояния неприятны, Они бывают и приятными, но все равно причиняют нам боль. Когда вы пробуете, слышите или видите что-то приятное, это удовольствие может стать крепким внутренним узлом. Когда то, что приносило вам удовольствие, исчезает, вы скучаете и начинаете это разыскивать. Вы проводите немало времени в попытках вновь пережить приятные ощущения. Если вы курите марихуану или пьете алкоголь, и вам начинает это нравиться. Приятные ощущения становятся внутренним узлом в вашем теле и уме. Вы не можете избавиться от мыслей о них. Вы постоянно будете хотеть еще и еще. Сила внутреннего узла подталкивает вас на поступки и контролирует вас. Так внутренние состояния лишают нас свободы. Влюбленность – огромный внутренний узел. Когда вы влюблены – Вы думаете только о предмете своих чувств. Вы больше не свободны. Вы ничего не можете делать, вы не можете учиться, не можете работать. Вам не в радость солнечный свет или красота окружающей природы. Вы думаете лишь о своей любви. Вот почему мы используем выражение «потерять от любви голову». Вы потеряли голову. Вы утратили равновесие, потому что с вами произошел несчастный случай. Так что любовь тоже может быть внутренним узлом. Оба вида узлов, и приятные, и неприятные, отнимают у нас свободу. Вот почему мы должны очень внимательно беречь свои тело и ум, не давая этим узлам укорениться в нас. Наркотики, алкоголь и никотин способны создавать внутреннее состояние в наших телах, а гнев, вожделение, зависть и отчаяние способны создавать внутреннее состояния в наших умах. Воспитание в себе агрессии. Гнев – это внутренний узел, и поскольку он причиняет нам страдания, мы очень стараемся избавиться от него. Психологи говорят о том, чтобы вывести гнев из системы, о том, чтобы выпустить пар, как будто вы проветриваете комнату, в которой стало нечем дышать. Некоторые психологи говорят, что если в вас возникла энергия гнева, Вы должны выпустить ее, колотя подушку, пиная что-то или отправляясь в лес, чтобы прокричаться. В детстве вам запрещалось употреблять матерные слова. Ваши родители, вероятно, не позволяли вам произносить их, потому что эти слова вредны, они портят отношения. Так что вы отправлялись в лес или еще куда-то в укромное место и выкрикивали там эти слова очень четко, очень громко, чтобы облегчить чувство угнетенности. Это тоже выпуск пара. Люди, которые используют техники для выпуска пара, такие как избиение подушки или крик, на самом деле тренируются в гневе. Когда человек рассержен и выпускает чувство наружу, колотя подушку, он воспитывает в себе опасную привычку, он воспитывает в себе агрессию. Мы же, напротив, культивируем в себе энергию осознанности и принимаем гнев каждый раз, как он проявляется в нас. Будьте нежны с гневом. Осознанность не борется с гневом или отчаянием. Осознанность помогает их признать. Осознать что-либо означает признать, что это присутствует в настоящем моменте. Осознанность – это способность замечать, что происходит в данный момент. вдыхая Я знаю, что во мне проявился гнев, выдыхая, я улыбаюсь своему гневу. Это не акт подавления или борьбы, это акт признания. После того, как мы признали гнев, мы принимаем его с большим вниманием, с большой нежностью. Когда у вас в комнате холодно, вы включаете обогреватель, и он начинает выбрасывать волны горячего воздуха. Холодному воздуху не надо выходить из комнаты, чтобы в ней стало тепло. Холодный воздух смешивается с горячим и становится теплым. Между ними не происходит борьбы. Мы практикуем заботу о своем гневе аналогичным образом. Осознанность опознает наличие гнева, замечает его существование, принимает его и позволяет ему быть. Осознанность словно старший брат, который не подавляет страдания своего младшего брата. Он просто говорит, «Братишка, я рядом, я готов помочь». Вы обнимаете своего младшего брата и утешаете его. Именно в этом заключается наша практика. Представьте себе мать, которая, когда ее ребенок плачет, начинает сердиться и бить его. Эта мать не знает, что они с ребенком единое целое. Мы матери своему гневу, и мы должны помочь своему ребенку своему гневу, а не бороться и не уничтожать его. Наш гнев – это мы, и наше сострадание – это тоже мы. Медитировать не означает бороться. В буддизме практика медитации должна быть практикой принятия и преобразования, а не борьбы. Используйте гнев, используйте страдания. Чтобы вырастить дерево просветления, мы должны с пользой употребить свои несчастья, свои страдания. Это все равно, что растить цветы лотоса. Лотос не растет на мраморе. Лотос нельзя вырастить без земли, без грязи. Люди, практикующие медитацию, не относятся к своим внутренним состояниям с предубеждением и не отвергают их. Мы не превращаемся в поле боя, на котором добро борется со злом. Мы обращаемся со своими несчастьями, со своим гневом, с большой нежностью. Когда в нас поднимается гнев – нужно сразу начать практиковать осознанное дыхание. Вдыхая, я знаю, что во мне находится гнев. Выдыхая, я забочусь о своем гневе. Мы ведем себя в точности, как мать. Вдыхая, я знаю, что мой ребенок плачет. Выдыхая, я забочусь о своем ребенке. Это практика сострадания. Если вы не умеете сострадать самим себе, то как вы будете сострадать другим? Когда в вас поднимается гнев, продолжайте практиковать осознанное дыхание и осознанную ходьбу, чтобы выработать энергию осознанности. Гнев, возможно, исчезнет не сразу, но вы в безопасности, потому что Будда находится внутри вас, помогая вам позаботиться о гневе. Энергия осознанности – это энергия Будды. Когда вы практикуете осознанное дыхание и принимаете свой гнев, Вы находитесь под защитой Будды. Не сомневайтесь, Будда принимает и вас, и ваш гнев с бесконечным состраданием. Отдавайте и получайте энергию осознанности. Когда вы сердитесь, когда вы в отчаянии практикуете осознанное дыхание и осознанную ходьбу, чтобы выработать энергию осознанности. Эта энергия позволит вам признать и принять ваши болезненные чувства. А если ваша осознанность недостаточно сильна, попросите брата или сестру по практике посидеть рядом, подышать и походить вместе с вами, чтобы поддержать вас своей энергией осознанности. Практика осознанности не означает, что вы все должны делать сами. Вы можете практиковать при поддержке друзей. Они выработают достаточно энергии осознанности, чтобы помочь вам позаботиться о ваших сильных чувствах. Мы также можем поддерживать своей осознанностью других людей, когда им трудно. Когда наш ребенок захлебывается сильными чувствами, мы можем взять его за руку и сказать «Прошу тебя, дыши! Вдыхай и выдыхай вместе с мамой, вместе с папой!» Мы также можем позвать своего ребенка поучаствовать в нашей ходячей медитации, нежно взяв его за руку и помогая ему успокаиваться с каждым шагом. Когда вы делитесь с ребенком своей энергией осознанности, он сумеет быстро успокоиться и принять свои эмоции. Узнать, принять, облегчить гнев. Первая функция осознанности – узнать, а не бороться. Вдыхая, я узнаю, что во мне проявился гнев. «Здравствуй, гнев, мой малыш!» «Выдыхая, я о тебе позабочусь!» После того, как мы распознали свой гнев, Мы принимаем его. Это вторая функция осознанности, и это очень приятная практика. Вместо того, чтобы бороться со своими эмоциями, мы заботимся о них. Если вы научитесь принимать свой гнев, что-то изменится внутри вас. Мы много раз говорили, что процесс принятия гнева чем-то похож на варку картошки. Вы накрываете кастрюльку крышкой, вода начинает кипеть. Вы должны не выключать огонь хотя бы 20 минут, чтобы картошка сварилась. Ваш гнев что-то вроде картошки, а сырую картошку не едят. Осознанность как огонь, который позволяет нам сварить картошку, то есть гнев. Первые несколько минут признания и нежного принятия гнева могут принести свои результаты. Вам станет немного легче. Гнев по-прежнему кипит в вас, но вы уже не так страдаете, потому что умеете позаботиться о своем малыше. Так что третья функция осознанности – утешать, облегчать боль. Гнев никуда не делся, но вы о нем заботитесь. Все это уже не похоже на хаос, в котором плачущий ребенок остался без присмотра. Мать рядом, она позаботится о малыше, ситуация под контролем. Сохраняйте осознанность. Но кто эта мать? Мать – это живущий внутри вас Будда. Способность быть осознанными, способность быть понимающими, любящими и заботливыми – все это Будда внутри нас. Каждый раз, как нам удается выработать осознанность, она превращает Будду внутри нас в реальность. Когда Будда внутри вас, вам больше не о чем волноваться. Все будет в порядке, если вы знаете, как поддерживать Будду в себе. Важно понимать, что в каждом из нас всегда есть Будда. Даже если мы сердиты, злы или в отчаянии, Будда все равно всегда внутри нас. Это означает, что у нас всегда есть потенциал быть осознанными, понимающими и любящими. Нам нужно практиковать осознанное дыхание или ходьбу, чтобы прикоснуться к Будде внутри себя. Когда вы прикасаетесь к семени осознанности, которая хранится в вашем сознании, Будда проявляется в вашем уме и принимает ваш гнев. Вам не нужно ни о чем волноваться, просто продолжайте практиковать дыхание или ходьбу, чтобы поддерживать Будду в себе. Тогда все будет в порядке. Будда признает, Будда принимает, Будда облегчает боль, и Будда внимательно изучает природу гнева. Будда понимает, и это понимание преобразит вас. Энергия осознанности содержит в себе энергию концентрации. Концентрация поможет вам сосредоточиться на чем-то одном. С концентрацией энергия изучения ситуации становится сильнее. Благодаря этому она может совершить прорыв и прийти к осознанию, к пониманию. Понимание всегда способно освободить вас. Если осознанность живет внутри вас и вы умеете ее поддерживать, концентрация тоже придет к вам. А если вы умеете поддерживать концентрацию, к вам придет и понимание. Так что осознанность узнает, принимает и облегчает страдания. Осознанность позволяет вам внимательно изучить ситуацию, чтобы прийти к пониманию. Понимание – освобождающий фактор. Это оно освобождает нас и позволяет нам преобразиться. В этом и заключается буддийская практика заботы о гневе. Подвал и гостиная. Представим себе, что наше сознание – это дом. В этом доме две части – подвал или сознание хранилища и гостиная или сознание ум. Внутренние состояния, такие как гнев, содержатся в хранилище, в подвале, в форме семян, до тех пор, пока вы не услышите, не увидите, не прочтете или не подумаете нечто такое, что затронет ваше семя гнева. Тогда гнев поднимется в вас и проявится на уровне сознания ума, вашей гостиной. Он проявляется как энергетическая область, которая делает атмосферу вашей гостиной тяжелой и неприятной. Когда энергия гнева проявляется в нас, мы страдаем. Всегда, когда практикующий ощущает проявление гнева, он или она немедленно приглашает проявиться также и энергию осознанности – используя для этого практику осознанного дыхания и осознанной ходьбы. Таким образом создается другая энергетическая область – область энергии осознанности. Очень, очень важно научиться практике осознанной ходьбы и осознанного дыхания, научиться практиковать осознанность в обычной жизни. Тогда каждый раз, как мы почувствуем проявление отрицательной энергии, Мы будем знать, как нам выработать энергию осознанности, чтобы принять отрицательную энергию и позаботиться о ней. Уму тоже нужна хорошая циркуляция. В наших телах есть токсины, и если кровь недостаточно активно циркулирует по организму, они накапливаются в определенных местах. Чтобы оставаться здоровым, наш организм должен выводить эти токсины. Хорошее кровообращение помогает таким органам, как почки, печень и легкие, выводить токсины из организма. Поэтому иметь хорошее кровообращение очень важно. Кровообращение стимулируется массажем. Пить много воды и практиковать глубокое дыхание – также хорошие способы помочь организму выводить токсины через кожу, легкие, мочу и экскременты. Все практики, которые помогают выводить токсины из организма, очень важны. Теперь представим себе, что где-то у меня в теле есть очень болезненный участок, потому что в нем скопилось много токсинов. Каждый раз, как я прикасаюсь к этому месту, мне больно. Это аналогично прикосновению к внутреннему узлу, который находится у меня в уме. Энергия осознанности – Практика осознанности сродни практике массажа внутреннего узла. Внутри вас может быть область застывшего страдания, боли, сожаления или отчаяния. И эта область действует как яд, как токсин в вашем сознании. Чтобы принять и преобразовать этот токсин, вам нужно практиковать осознанность. Принять свою боль, свое сожаление при помощи энергии осознанности – это точный аналог практики массажа. Только массируем мы не тело, а сознание. Наше сознание может находиться в ситуации слабой циркуляции. Когда кровь циркулирует по телу недостаточно активно, органы не могут нормально функционировать, и мы заболеваем. Если же недостаточно активно циркуляция в нашей психике, то заболевает ум. Осознанность – это энергия, которая стимулирует и ускоряет циркуляцию в болезненных местах психики чтобы гостиная не пустовала. Всем состоянием ума нужно циркулировать, но мы не хотим, чтобы узлы боли, сожалений, гнева и отчаяния поднимались в гостиную, потому что не хотим чувствовать боль. Мы хотим, чтобы они оставались запертыми в подвале. Нам очень страшно, потому что мы считаем, появление нежеланных гостей принесет нам боль. Вот почему у нас возникает привычка всегда заполнять гостиную посетителями, такими как телевизор, книги, журналы и разговоры. Чем угодно, чтобы не позволить проявиться неприятным внутренним состоянием. Постоянно продолжая это делать, мы портим циркуляцию в своей психике, что вызывает симптомы душевной болезни и депрессии. Они могут проявляться и в уме, и в теле. Иногда при головной боли мы принимаем аспирин, но боль не уходит. Эта боль может быть симптомом душевной болезни. Иногда у нас возникают аллергии. Мы считаем их физической проблемой, но аллергия также может быть симптомом душевной болезни. Врачи рекомендуют нам принимать лекарства, так что мы продолжаем подавлять свои внутренние состояния, ухудшая свое самочувствие. Будьте радушны с нежеланными гостями. Когда вы снимете запрет, и загнанные в подвал узлы боли проснутся внутри вас и начнут проявляться, вам придется немного пострадать. Избежать этого никак нельзя. Именно поэтому Будда сказал, что нужно научиться принимать эту боль. Именно по этой причине практика осознанности так важна. Вы создаете мощный источник энергии, чтобы суметь признать и принять любую отрицательную энергию и позаботиться о ней. Поскольку Будда находится внутри вас в виде энергии осознанности, пригласите Будду помочь вам принять ваши внутренние узлы. Если они не захотят выходить из подвала, убедите их это сделать. Почувствовав, что вы их принимаете, Они некоторое время побудут с вами, а затем вернутся в подвал и вновь превратятся в семена. Например, Будда говорил, что в каждом из нас есть семена страха, но большинство из нас подавляет их и держит запертыми в темном подвале. Чтобы помочь нам определить, принять и внимательно изучить семена страха, он предложил нам практику пяти напоминаний. «Природой мне предназначено состариться». Я не смогу избежать старости. Природой мне предназначено болеть. Я не смогу избежать болезней. Природой мне предназначено умереть. Я не смогу избежать смерти. Все, что мне дорого, все, кого я люблю, по природе изменчиво Нет никакого способа избежать разлуки с ними. Я ничего не смогу удержать. Я прихожу в мир с пустыми руками и ухожу точно так же. «Мои действия – вот все мое имущество. Я не смогу избежать последствий своих действий. Мои действия – это опора, на которой я стою». Каждый день мы должны практиковать, используя пять напоминаний, выполнять осознанное дыхание и по нескольку минут размышлять над каждым из них. Мы практикуем пять напоминаний, чтобы семя страха могло свободно циркулировать в нас. Мы должны пригласить его в гостиную – чтобы узнать и принять его. Тогда, вернувшись назад в подвал, оно станет меньше. Когда мы приглашаем свое семя страха в гостиную подобным образом, мы лучше подготовлены к заботе о своем гневе. Страх порождает гнев. Когда вам страшно, умиротворение невозможно, поэтому страх становится почвой, на которой вырастает гнев. Страх основан на неведении, и это неведение – Нехватка понимания также является одной из основных причин гнева. Каждый раз, как вы окружаете свое внутреннее состояние осознанностью, узлы боли внутри вас становятся все менее тяжелыми и опасными. Так что окружайте свой гнев, свое отчаяние, свой страх осознанностью каждый день. Это ваша практика. Если у вас нет осознанности, то каждое проявление этих семян крайне неприятно. Но если вы умеете вырабатывать энергию осознанности, то принимать их в гостиной каждый день становится очень целительной практикой. Несколько дней или недель приглашая их в гостиную, а затем помогая им вернуться в подвал, вы создаете в своей душе здоровую циркуляцию, и симптомы душевной болезни начинают исчезать. Осознанность массирует ваши внутренние состояния, ваши узлы страданий. Вы должны позволить им циркулировать внутри себя, а это возможно только тогда, когда вы их не боитесь. Если вы научитесь не бояться своих узлов страданий, вы научитесь принимать их с энергией осознанности и преображать.